Глядя на плакат, Грей замедлил шаг. Когда он прочитал название грядущей экспозиции, перед его внутренним взглядом возникла монета-полка, и он понял, что находится на верном пути. Забытые загадки греческой мифологии. 18 часов 32 минуты. В полутемной комнате двое мужчин смотрели через зеркальное одностороннее стекло на детскую комнату, находившуюся по другую его сторону. Они устроились в кожаных креслах с высокими спинками. Позади них располагались четыре пластмассовых сидения, подобные тем, что устанавливают на стадионах. Но они сейчас пустовали. Это была сугубо личная встреча. Соседняя комната, располагавшаяся за стеклом, была ярко освещена, а стены в ней окрашены в белый с небольшим добавлением голубого, Света, который, по мнению медиков, способствует спокойному, созерцательному настроению. В комнате находилась кроватка со стеганым одеялом в цветочек и детский столик. Старший из двоих сидел прямой, как палка. Рядом с его креслом стоял потрепанный саквояж с разбросанной СВД, снайперской винтовкой Другунова. Второй 57-летний мужчина был на 20 лет моложе своего русского компаньона. Он сутулился в своем идеально отглаженном костюме. Его взгляд был прикован к девочке, стоявшей перед пластмассовым пюпитром и копавшейся в коробке с толстыми цветными фломастерами. Последние 30 минут она провела, рисуя зеленым фломастером большой прямоугольник, на прикрепленном к пюпитру листе ватмана. Девочка... С гипнотизирующей методичностью водила фломастером вперед и назад. Доктор Раев, заговорил тот, что помоложе. Мне не хочется повторять одно и то же, но вы действительно уверены в том, что у профессора полка не было при себе нужного нам предмета. Доктор Юрий Раев вздохнул Я потратил на этот проект всю свою жизнь. И свою душу, добавил он про себя. Я не позволю, кому бы то ни было пустить все под откос когда уже так близко. Тогда где же он? Мы перевернули все в дном в том дешевом мотеле, где полк провел последнюю ночь. И ничего? Если это окажется в недружественных руках, возникнет слишком много вопросов. Юрий взглянул на мужчину в соседнем кресле. Джон Мэплторп, начальник управления агентства военной разведки США, являлся обладателем длинного лица, провисший под подбородком кожи и мешков под глазами, как если бы он был сделан из свечного воска, и его слишком долго держали на солнце. Даже краска для волос, которую он использовал, была слишком темной, отчего даже несведущему человеку сразу становилось ясно, что этот оплывший тип отчаянно старается выглядеть моложе. Юрий не имел права осуждать того, кто в пожилом возрасте пытается молодиться. Его собственная кожа тоже давно обвисла, но мышцы под ней, как в прежние времена, оставались крепкими. Реакция молниеносной, тело ловким. Поддерживать столь великолепную форму ему помогали не только инъекции андрогенов, гормонов роста и физические упражнения, которыми он доводил себя до изнеможения, но и то, что Раев ни на минуту не прекращал бороться за то, чтобы удержать время но двигало им не тщеславие. Он посмотрел в соседнюю комнату. Нет, не тщеславие. Мэпплторп барабанил пальцами по ручке кресла. Мы обязаны вернуть то, что украл полк. У него не было этого с собой, заверил Юрий Мэплторпа с еще большей настойчивостью. Предмет слишком велик, чтобы спрятать его на себе даже под пиджаком. Хорошо еще, что мне удалось установить его раньше, чем он успел с кем-нибудь поговорить. Надеюсь, вы правы. В противном случае не поздоровится всем нам. Мэплторп вновь встал смотреть на девочку. И она сумела выследить его. Аж из России. Юрий кивнул. А когда он заговорил в его голосе, звучала отцовская гордость. С ее помощью и с помощью ее брата-близнеца нам, возможно, удалось, наконец, преодолеть барьер. Жаль только, что у нее не получается действовать быстрее, — презрительно фыркнул Торп. У дочери моего Шурина сын-аутист. — Я вам об этом не рассказывал, но он не идиот-савант, поскольку даже шнурки с трудом завязывает. — Надо говорить «аутист-савант».